ЛАНИ ДЕРВИШ Молодая лань, своих лишась любезных чад, Еще сосцы млеком имея отекченны, Нашла в лесу двух малых волчинят И стала выполнять долг матери священной, Своим питая их млеком. В лесу живущий с ней одном дервиш Её поступком изумленной, О, безрассудное, сказал, Кому любовь, кому своё млеко ты расточаешь, Иль благодарности от их ты род учаешь, Быть может, некогда, Иль злости их не знаешь, Они прольют твою же кровь. «Быть может», — Лань на это отвечала, Но я о том не помышляла, И не желаю помышлять, Мне чувство матери одно теперь лишь мило, И молоко мое меня бы тяготило, Когда б не стала я питать. Так истинная благость Без всякой мзды добро творит, Кто добр, тому избытки в тягость, клёнах с ближним — Не делит.